Рекордсмены в стрельбе по противнику. Колючки, острые клыки, когти, яды. Арсенал защитных средств у животных довольно разнообразен. Но это все пассивные средства обороны, и они не всегда обеспечивают желаемый результат. Поэтому у некоторых организмов Появились более совершенные и эффективные защитные механизмы, причем обзавелись ими даже простейшие. У них имеются специальные стреляющие структуры, которые эти организмы применяют как для защиты, так и для нападения. Называются эти образования трихоцистами и представляют собой простые п а л о ч к о в и д н ы е либо сложные, но обязательно полые структуры. вылетающие из тела животного словно стрелы из множества луков. Эти структуры особенно широко распространены у инфузорий, а также у некоторых ж г у т и к а н о с ц е в Они или рассеяны по всему телу простейшего, или сконцентрированы у его переднего конца. В ряде случаев одна часть трихоцист Располагается в виде чистокола вдоль всего переднего края тела, а другая находится в цитоплазме и служит для замены использованных стел. Так у хищной инфузории д и л е п т у с а трихоцисты длинной полосой тянутся до самого рта по всей нижней поверхности ее подвижного хоботка. И когда этой п о л о с к о й касается добыча. она словно парализованная и моментально замирает. У инфузории л е г е н д р и трихоцисты целыми пучками концентрируются на концах особых хватательных щупалец, образуя своеобразную микробатарею из смертоносных продолговатых образований. Устройство трихоцист отличается относительной сложностью, и у разных инфузорий имеет свои особенности. Так наиболее просто устроенные трихоцисты содержат под своей оболочкой слой способного сильно набухать вещества, благодаря которому при выстреле происходит выбрасывание этого мини снаряда, снабженного стреловидным острием. У других инфузорий, например, у диди нюма трубчатые трихоцисты имеют форму цилиндрической толстостенной капсулы. Внутри которой лежит спирально свернутая нить, используемая инфузорией в случае защиты или нападения. Длина этой нити у д и д и н и у м а достигает сорока микрон, а у другой инфузории стробидиума — с т 0 д в а Помимо трихоцист в теле некоторых простейших залегают миниатюрные стрекательные капсулы или кнедоцисты. В каждой особи их около десяти. Вполне сформированные кнедоцисты имеют вид закрытого полой пробкой флакона. Внутри этой пробки торчит тонкая щетинка, выполняющая функцию спускового механизма или ударника, а в самом флаконе находится скрученная в спираль с т р е к а т е л ь н а я нить. Кроме того, в верхней части пробки имеется узкое отверстие, закрытое слизистым тампоном. В нужный момент Содержимое капсулы разбухает, выталкивает донышко и скрученная нить мгновенно распрямляется, поражая противника или жертву. Кишечнополосные животные тоже обладают удивительным устройством, которое помогает им добывать пропитание и защищаться от врагов. Этим устройством является стрекательная клетка. Она содержит особую стрекательную капсулу, которая имеет плотные стенки и заполнена жидкостью. На переднем конце стенка капсулы вогнута внутрь в виде очень тонкого, но полого внутри отростка, который находится в капсуле в виде спирально завитой стрекательной нити. На наружной поверхности клетки располагается тонкий чувствительный волосок, состоящий из длинного жгутика, на поверхности которого находится от 18 до 22 микроскопических ворсинок. Когда к жгутику прикасается добыча или враг, он отклоняется в сторону и естественно задевает одну или несколько ворсинок, которые запускают в работу стрекательную клетку. И как только механизм включился, стрекательная капсула выбрасывает свернутую в спираль нить, которая распрямляется, как упругая пружина, причем эта нить усажена обращенными назад миниатюрными шипами, которые к основанию нити удлиняются. У известной всем пресноводные гидры имеется несколько типов капсул, которые отличаются друг от друга выполняемыми функциями. Так крупные капсулы служат для разрушения покровов добычи и поражения ее. Более мелкие капсулы имеют короткие спирально закрученные нити, которые обвиваются вокруг различных выступов на теле добычи и таким путем удерживают ее. Наконец, вытянутые стрекательные капсулы приклеиваются к телу добычи длинными липкими нитями. Безусловно, самым оригинальным и в то же время самым удивительным средством защиты является чернильная бомба, которой природа наделила моллюсков. Когда возникает угроза для жизни, головоногие моллюски выбрасывают из воронки струю черной жидкости — чернил. Они распространяются в воде темным плотным облаком, под прикрытием которого моллюск искрывается от врага. Производством чернил занят специальный орган — чернильный мешок, являющийся плотным грушевидным выростом прямой кишки. Состоит он из двух частей. В нижней части этого мешка находятся ткани самой железы. Ее клетки заполнены черной зернистой массой. Со временем старые клетки разрушаются, и красящее вещество растворяется в соках железы, образуя чернила. Они поступают в верхнюю часть чернильного мешка, который служит в качестве хранилищ. а Здесь жидкости хранится до тех пор, пока не возникнет необходимость в ее применении. Головоногие используют чернила довольно рачительно и никогда за один раз все содержимое мешка не выбрасывают. Например, обыкновенный осьминог может произвести шесть чернильных залпов подряд, но всего через полчаса полностью восстанавливает свой боезапас. Красящее вещество б о м б ы обладает удивительно большой растворимостью. Так гигантские к а л ь м а р ы иногда выстреливают такой объем чернил, что на протяжении сотни метров вода окрашивается в темный цвет. Но при этом выброшенные моллюсками чернила растворяются в воде лишь тогда, когда наткнутся на какое-либо препятствие. А до этого они долго, иногда до десяти минут и более, висят в воде черной компактной каплей. Причем формы эта капля имеет близкое сходство с о чертаниями выбросившего ее моллюска. Обманутый хищник обычно вместо убегающей жертвы набрасывается на эту каплю. Вот тогда она и лопается, погружая врага в темное облако чернил. Акула, наткнувшись на стайку кальмаров, которые выпускают по ней целую серию залпов, приходит в полное замешательство. И есть от чего: хищница хватает одного кальмара за другим, но на деле все они оказываются лишь чернильными копиями жертв. Чернила головоногих моллюсков обладают еще одной уникальной особенностью: они парализуют обонятельные нервы хищных рыб. Побывавшая в чернильном облаке мурена на часы более утрачивала способность распознавать запах притаившегося осьминога, причем она не могла распознать моллюска даже тогда, когда натыкалась на него. Не менее оригинальное оборонительное оружие имеет и о б и т а ю щ е е в прибрежных водах Гавайских островов к а р а к а т и ц а При появлении хищника она неожиданно выбрасывает в окружающую среду сноп искр, порцию светящихся бактерий, которые живут в ее организме в так называемом органе свечения. Но вот что удивительно: прежде чем защититься с помощью этого живого оружия, каракатица должна поймать его. Охотится она на бактерии следующим способом: как только вблизи каракатицы появляются бактерии, она начинает выделять слизистую пену. Бактерии увязают в этой пене, и каракатица с помощью особых ресничек отправляет их в полость своего тела. л е н е н н ы х бактерий коракатец затем полностью подчиняет своим интересам. Так, например, бактерии перестают выделять токсические вещества, свойственные им в обычных условиях. Более того, она даже регулирует скорость размножения микроорганизмов, добиваясь максимального их свечения. Кстати, светящиеся бомбы зоологи обнаружили и у морских червей, обитающих на глубине. От тысячи восемьсот до трех тысяч восемьсот метров. Эти существа, имеющие длину от двух до десяти сантиметров, в случае опасности отбрасывают некоторые части тела, которые светятся ярко-зеленым светом в течение нескольких секунд. И пока глубоководный хищник отвлекается на яркий свет, черви успевают убежать. Эти своеобразные живые бомбы состоят из четырех камер, каждая из которых содержит особые химические соединения, и когда снаряд отсоединяется от тела, химикаты смешиваются и производят зеленое свечение, которое может длиться в течение минуты. И в боезапасе у каждого червя содержится около восьми таких бомб. А вот обитающий в Южной Америке ядовитый паук Мастофора. или по местному пододора для охоты используют лассо липкую капельку на тонкой паутинке когда начинает смеркаться пододора приступает к охоте она берет в лапку свое оружие и ждет когда прилетит добыча и как только комар оказывается рядом паук тут же дернув лапкой бросает свой клейкий аркан если бросок удачный комар прилипает капельки И паук по ниточке, которую держал в лапке, спускается вниз и перуит. А маленький жгутоногий паук, обитающий в тропических лесах Центральной Америки, вырабатывает 8 4 п р о ц е н т н у ю уксусную кислоту, которую небольшими порциями и выстреливает в потенциальных обидчиков. Причем расстояние, с которого паук может поразить цель, достигает 80 с м сантиметров. И готовит свое жидкое оружие восьминогий артиллерист в с п е ц и а л ь н о м х и т и н о в о м пузырьке, который находится в его теле, и действует как настоящий химический комбинат. Похожая артиллерийская установка есть у жука-бомбардира. Когда приближаются враги и опасность становится неминуемой, жук-бомбардир приостанавливает бег и, не оборачиваясь, п р и п о д а е т брюшко и выпускает заряд. испаряющейся ядкой жидкости, которая тут же взрывается, окружая преследователя облаком ч газов. Оказывается, в конце брюшка жука находятся две железы, которые сообщаются между собой. В одной железе содержится 10% гидрохинона и 25% перекиси водорода. В другой фермент каталаза, которая разлагает перекись водорода на кислород и воду. И фермент пероксидаза, окисляющий гидрохинон. А в распаленном виде хинон в ы т а л к и в а ю т с я наружу из специальной камеры, запираемой особым мускульным клапаном. Ученым удалось установить, что каждый миллиграмм чудодейственной жидкости, выпускаемой бомбардиром, выделяет около д в а д в у х сотых к а л о р и и а температура жидкости повышается до ста градусов. Скунс млекопитающие известно особенно на американском континенте. А популярности ему принес его оригинальный способ обороны. Когда скунса преследует враг, зверек поворачивается к противнику задом, ведь там у него расположены химические железы и производит залп один или несколько, в зависимости от обстоятельств. Во время выстрела выделяется желтая м а с л я н и с т а я жидкость, запах которой, наверное, самый отвратительный на свете. Человек его чувствует, когда вдохнет всего каких-нибудь две триллионных доли грамма. Видимо, из-за столь оригинального химического оружия ускунса почти нет в дикой природе врагов. Довольно своеобразным способом защищается и представитель и г л о к о ж и х животных — галатурия. Подвергшись нападению, морская к у б ы ш к а спасает себя тем, что жертвует собственными внутренностями, выстреливая ими в хищника, пока тот их пожирает. Галатурия п р о с а в а е т с я наутек. Через десять-двенадцать дней у нее вырастает новый кишечник и новые легкие, и она в случае нужды может снова повторить свой необычный трюк. А некоторые животные стреляют по врагу своими экскрементами. К такому способу защиты прибегает, к примеру, ехидна, выстреливающая во врага зловонной жидкостью. Пангалин тоже в случае опасности обильно и метко прысает к во врага едкой мочой. Такими же неприятными для обоняния залпами встречают хищников и птенцы некоторых птиц, например, альбатросов. И совсем экзотическим способом защищаются декабразы. Оказывается, они способны. Метать иглы. Свидетелями такого способа обороны стали сотрудники берлинского зоопарка. Они воочию видели, как потрясая шкурой, д л и н н о иглы й дикобраз метал свои стрелы, которые вонзались в деревянные планки, а иглы эти, между прочим, каждая толщиной с карандаш и длиной почти в полметра.